Глава двадцатая Мои новые знакомства в общине Первая неудача во встрече с жителями из Оазиса Дартана раданда Часовня радости Выполнение поручения Дартана с помощью раданды Все люди, к которым я относил письма Франциско, поразили меня, своей жизнерадостностью. Но не только одним удивлением этим их свойством запечатлелись мои встречи с ними. Каждый из адресатов активно окружал меня сетью своей простой доброты. И я на деле понял, каким образом человек сам кует сеть связи со своим окружением. В моем сознании Проявилось новое действенное зерно — жить. Значит, выливать из себя эликсир жизни — радость. Я присмотрелся к брату-проводнику. Это был совсем молодой человек, на вид лет восемнадцати, стройный и довольно красивый, хотя все отдельно взятые черты его лица были неправильные. В нем была веселость, жизненность, И полная уверенность Шел он легко И несколько раз принимался Мурлыкать песенку Но каждый раз поглядев на меня Он точно извинялся За нарушенное молчание Улыбался и умолкал Я спросил его Давно ли он живет в общине Давно Здесь родился Мать моя лет десять уже как ушла В скит уединенных Как только увидела, что я хорошо учусь в школе и больше не нуждаюсь в ее опеке, так и ушла. А что вы делаете сейчас? Сейчас я готовлюсь к сдаче государственного экзамена в каком-нибудь из университетов, куда меня отвезет учитель Иллолеон, если найдет мои знания удовлетворительными. Я остановился на месте, как вкопанный и мгновенно превратился в левушку-лови-ворон. Всего я ожидал, но такой ответ не снился мне и в лучшем сне. Своим видом я насмешил брата. Он раскатисто расхохотался, заразил меня своим смехом, и я залился, мальчишески забыв все и вся. Бог мой! Отдышавшись, наконец, от смеха, сказал я ему, «Ваш ответ встряхнул меня, и даже вся моя усталость слетела. Еще раз я вижу, что абсолютно не умею разбираться в людях, не умею читать их глубокие силы. Я ожидал всего, только не такого ответа. Я должен просить у вас прощения. Я даже не спросил вас о вашем имени». Считая свою встречу с вами случайной, мелькнувшей на один миг в стенах общины, я думал только об исполнении данного мне дартаном поручения и забыл поклониться единому вас, простите меня. Брат остановился. Лицо его стало очень серьезно, что изменило его почти до неузнаваемости. — В вашем невнимании ко мне лично нет ничего удивительного, — сказал он ласково, и даже голос его изменился, стал глуше и теплее. Каждый из нас пропускает мимо без внимания сотни встреч, потому что не выработал привычки гибко и всецело переключаться полным вниманием от одного предмета к другому. Несмотря на то, что нас здесь с детства воспитывают, развивая точное внимание, я научился ему только тогда, когда Роданда стал заниматься со мной древними языками. Ах, какой он замечательный учитель! Какая радость проводить с ним время! Ответ брата еще больше сразил меня. Я думал, что Роданда полусвятой но чтобы Роданда был ученым, знатоком греческого и латыни, чтобы он мог их увлекательно преподавать? Вы ведь многих здесь посетили в сопровождении иллеона Я был как раз у старого графа, когда вы отдавали ему письмо Франциско. Граф – знаток истории и выдающийся лингвист. С ним я проходил специальный курс истории и литературы всех народов. Он дал мне так много знаний, что я не сомневаюсь в успешности экзамена по истории и языковедению. Скажите, как ваше имя? Меня здесь зовут Славой. Имя мое Вячеслав, а фамилия Силько. Вот мы и цели Обе сестры считаются у нас лучшими математиками. Я слышал, что у них есть дипломы из каких-то университетов. Но так как они очень замкнуты и ничего о себе не говорят, кроме дела данной минуты, то точно о них я ничего не знаю. Они живут здесь не так давно, не более десяти лет. Мы подошли к хорошенькому домику, первому оранжевому по окраске, который я увидел здесь, среди белых домов общины. На балконе сидели две еще не старые женщины. В моих одежде я сейчас же узнал, что они из Азиса-Дартана. Заслышав шаги, они подняли голову от книг, над которыми склонялись, и одна из них вышла нам навстречу. «Ты что, Слава, ко мне?» «Нет, я привел к вам келейника и секретаря учителя Иллалиона», — ответил Вячеслав, кланяясь с сестрам и пропуская меня вперед. Лицо женщины вспыхнуло ярким румянцем. Ее сестра подбежала к ступеням балкона, почти вскрикнув «Учитель иллалеон здесь! Когда он приехал? С кем он? Где он?» Слава улыбнулся, быстроте ее вопросов. «Вот этот брат все вам толком расскажет. Я оставляю его у вас и через час зайду за ним». Сестры пригласили меня к себе на балкон. Я рассказал им, с какой миссией прислал меня к ним иллеон и подал его письмо. Каждая из сестер прочла письмо, и каждая реагировала на него совершенно по-своему. Старшая, молчаливо приветствовавшая меня, очень просветлела от радости. Лицо ее выражало теперь счастье почти экстаз, а младшая, засыпавшая меня вопросами, имела вид удрюченный и скорбный. «Я думала, конец», — прошептала она, едва слышно, садясь в кресло у стола и впадая в апатию. «Милая Рунка, перестань быть ребенком. Разве ты не видишь, что учитель дает нам поручение?» Неужели ты можешь принять в унынии первое поручение дорогого учителя, спасшего нам жизнью? Да, конечно, ты права, Роланда. Но у меня нет больше сил жить здесь. Я хочу домой, в уазис а оттуда в широкий мир. Я больше здесь не в силах жить. Я хочу учиться и видеть людей. Можно же, наконец, нас пощадить разбитым голосом. Со слезами говорила Рунка, перейдя на французский язык. Роланда нежно обняла ее, гладила ее чудесные черные волосы и ласково, тихо отвечала ей на том же языке. «Ты ведь сама знаешь, что припадок раздражения пройдет. Никого добрей тебя нет, усердная моя сестричка. Вспомни, в каком состоянии ты была, когда учитель Илла Леон вывез нас сюда. Здесь ты окрепла, здесь ты многим принесла помощь. Утешься сейчас. Посмотри, как ласково и дружелюбно глядит на тебя юноша. Он подает тебе пакет, возьми. Он никак ведь не ожидал встретить здесь драматическую сцену вместо помощи, которую ему обещал в нас учитель Илла Леон. Рунка И жалобно точно ребенок сказала мне, «Простите, брат, я десять лет не могу примириться, что оторвана от всего родного и близкого. Все вспоминаю разлуку с любимыми. Но в этой разлуке виновна я сама. Мне очень стыдно, что я вас заставила быть свидетелем такой неприятной сцены. Я готова выполнить то, чего желает учитель Илла Леон со всей любовью и усердием. Поверьте, это доставит мне одну радость. Я протянул ей пакет, данный мне Иллалионом для сестер. Я очень хорошо понимаю, как скорбит сердце человека, когда ему приходится отрываться от самого дорогого в жизни, что кажется кому-то единственным смыслом и красотою. Страдание, пережитое от такого разрыва, оставляет надолго следы. Даже тогда, когда уже раны личной скорби зажили, когда уже понимаешь, что смысл жизни в вечном, которое ты отыскал в человеке, а не во временной его форме, и тогда еще живет в сердце память о пережитом страдании, хотя само страдание уже кажется только эхом прошлого. Я много раз достигала на время этой мудрости за прожитые здесь десять лет. Но достаточно какой-нибудь внешней искры, чтобы я поняла всю неустойчивость своего внутреннего мира. Ваши слова еще больше устыдили меня. Какое счастье, что учитель Иллолеон не сам пришел, а прислал вас. У меня есть время прийти в себя, если бы вы знали как милостиво ко мне жизнь, послав мне такого нежного и заботливого друга в моей сестре Роланде. Роланда добровольно оставила мир и науку, которой она предана как своей единственной страсти, оставила и оазис, куда ее увезла с собой. Роланда живет всюду в вечном, и если бы не было ее подле меня, Я бы уже не существовала. Рунка могла бы и не говорить мне всего этого. Я сам понял, точно по книге прочел жизнь и взаимоотношения сестер. Быть может, нам не стоит терять времени? Если хотите, начнем сегодня же знакомство и пройдем к кому-либо из жителей Оазиса. Роланда старалась дать иное направление нашему разговору. Здесь рядом с нами живут мать и сын. Оба очень добрые, но неуравновешенные люди. Знакомство с ними будет для вас приятно тем, что в их доме постоянно собирается много друзей из Оазиса. Вы сразу попадете в гущу этих людей и поймете их интересы и настроения, уровень их культуры и вкусов. «Я был очень рад пройти в ближайший домик». Мы оставили Славе записку на столе, прося его зайти за мною в соседний дом. Когда мы подходили к дому, в который меня вели сестры, то уже за несколько шагов был слышен шумный разговор, похожий скорее на спор, чем на обычный мирный разговор. Комната, куда мы вошли, больше походила на гостиную восточного стиля, чем на обычную приемную комнату, какую я рассчитывал увидеть в общине по стенам стояли широчайшие диваны и висели ковры в середине комнаты были расставлены маленькие круглые столы с низкими креслами и все это было занято людьми громко смеявшимися которые разбившись на группы интересовались только своими ближайшими соседями не обращая внимания на всех остальных бог мой «Наши ученые-затворницы», — вставая с места и подходя к нам, сказала седая, элегантная женщина, прекрасно одетая по моде оазиса Дартана. «Какой же это рыцарь нашелся на земле, сумевший вытащить из башни заколдованных принцесс?» Женщина смеялась, обнимая сестер и хитро поглядывая на меня. «Этот рыцарь!» «Спутник учителя Илла Леона», — ответила Роланда. Как только она произнесла эти слова, в комнате воцарилась гробовая тишина. Точно по мановению волшебной палочки речь каждого оборвалась на полуслове. Фигуры застыли точно в живой театральной картине. Позвольте познакомить вас с сестра Леокадия. Это секретарь учителя иллеона брат Левушка, как называет его учитель в своем письме. Нарушила гробовое молчание комнаты Роланда. Сестра Леокадия оказалась хозяйкой дома. Она любезно приветствовала меня, но за ее внешней любезностью я почувствовал острое беспокойство. Не менее резко ощутил я, и токи окружавших теперь нас кольцом людей лица которых были растеряны все веселье точно ветром смело в комнате повисло какое то печальное уныние диметра сынок где ты обернувшись к дверям соседней комнаты довольно громко позвала леадия много пар глаз пристально рассматривали меня Я уже начинал было чувствовать смущение, как в дверях комнаты появилась рослая фигура красавца-мужчины. Это был в полном смысле слова безукоризненный красавец. Черные, как смоль, волосы, черные глаза и прямые сросшиеся брови Алые губы без укоризненной правильности черты. На плечах его был красиво задрапированный ярко-красный плащ такого яркого цвета и блеска, что казался огненным. Красавец подошел к нашей группе, очень вежливо поздоровался с сестрами и с нескрываемым сарказмом посмотрел на меня. в его взгляде Что-то слегка напомнило мне братсану, хотя злой животной злобы глаз братцана в этих черных глазах не было. Я читал в них презрение ко всему, что не соответствовало его личным удовольствиям, и шло вразрез с его вкусами и мнениями. «Ты, мать, так поражена необычным визитом сестер-ученых, что даже забыла познакомить меня с их кавалером!» Улыбаясь, но холодно и надменно, сказал он матери. «Это секретарь учителя Иллолеона, диметра Очень тихо сказала Леокадия. «Позвольте вас познакомить с моим сыном», обратилась она ко мне. И снова, за внешней ласковой любезностью, Я ощутил ее беспокойство. Мой сын художник. Здесь он не участвует в общих работах, но в его мастерской уже много прекрасных картин. Я понимал, что женщина говорит первые приходящие ей на ум слова, чтобы оттянуть время и найти самообладание. Диметра же, Услыхав слова матери, рассмеялся довольно деланным смехом и, здороваясь со мной, старался быть развязным. «Узнаю учителя Лолеона. Всегда выберет себе спутников самого неожиданно разнообразного вида и характера, что мне, художнику, исключительно интересно. Скажите, пожалуйста, на этот раз все его сопровождающие так же молоды, как вы»? Он дерзко рассматривал меня, бесцеремонно отодвинул какого-то человека, несколько закрывавшего от него мою фигуру, и, рисуясь своей красотой, поправлял красивой рукой свой огненный плащ. Я не успел ему ничего ответить, как услышал голос Рунки. Мы привели сюда посла учителя Иллиона не для того, чтобы вы красовались перед ним в своих театральных позах Диметра. Он их много, вероятно, видел, покажил в мире. Но для того, чтобы в доме вашей матери он мог увидеть все лучшее, что здесь живет из нашего оазиса. С ужасом я вижу, что десять лет вашей жизни здесь оставили вас все таким же. Голос Рунки, взволнованный глубокий, прервала Роланда. Диметром. Гость в доме — первый человек, которому отдают все внимание. Таков завет дедушки Дартана. Гость же — посол учителя, священный человек для каждого обитателя общины. Почему вы хотите казаться хуже того, что вы есть на самом деле? диметра резко повернулся к Роланде. Лицо его вспыхнуло, сравнявшись в краске с плащом. Он готов был уже дать грубый ответ моей благородной защитнице. В моем уме пронеслась картина встречи со старцем Старандой. Я вспомнил, как билось негодованием и обидой мое сердце, когда я переживал мнимое унижение учителя. Я почувствовал себя рядом с моим дорогим наставником. По всему моему организму пробежал ток знакомого мне содрогания. Я стал совершенно спокоен и ласково сказал хозяйке дома — Я очень виноват перед вами, что пришел неожиданно и помешал вашим друзьям продолжать их интересные беседы. Я должен был сначала узнать, желаете ли вы и ваш сын видеть меня у себя, такого скромного учителя Ах, что вы! Мы чрезвычайно рады вам! Мы много лет не имели никаких известий от учителя Илла Леона, «Но нам не так давно говорили, что он путешествует где-то в России, поэтому ваш приход так поразил нас неожиданностью. Мы не смогли даже сразу прийти в себя. Прошу вас, садитесь. Расскажите, пожалуйста, как вы ехали? Не заезжали ли вы в оазис к нашему близкому родственнику Расулу Дартану, где и когда вы расстались с учителем?» Леокадия сменяла вопрос вопросом, усаживая меня и сестер возле одного из столов, так чтобы сын не мог подойти ко мне. Очевидно, она опасалась новой вспышки в нем и не особенно рассчитывала на мою воспитанность. Не знаю, с чего начать свои ответы. Если начать с самого последнего вашего вопроса, то должен сказать, что я расстался с учителем Иллалионом не более часа назад. Целый рой возгласов! То есть как? Что вы хотите этим сказать? Каким образом? Это невероятно! И тому подобных ахов и охов раздался по всей комнате. Все эти возгласы покрыл мощный голос Диметро. «Уж не желаете ли вы сказать, что сам учитель Иллолеон здесь?» Я посмотрел вокруг и увидел на лицах гостей, таких беспечных и веселых несколько минут назад, невыразимый страх. Я никак не мог взять в толк эту панику, так как за долгое время жизни подле Иллолеона привык видеть расцветающими, «Людские лица при упоминании имени моего дорогого друга и учителя». «Да, учитель Лолеон здесь». Точно вопль пронеслись новые возгласы по комнате. «Да как же! Разве уже прошел срок? Что же нам теперь делать?» И под эти возгласы комната опустела. В ней остались только мы и хозяева. Теперь вновь в комнате воцарилась мертвая тишина, которую подчеркивало тяжелое дыхание Диметро. Он стоял все так же у стола, опустив голову, совсем бледный и мрачный, похожий в своем огненном плаще на падшего ангела. Первый нарушила это тягостное и непонятное для меня молчание Леукадия. Не удивляйтесь, что ваше появление произвело такое сильное впечатление на всех. Мы все, мы, видите ли, приехали сюда по указанию учителя Илла тем или иным путем доставленные. У каждого из нас есть те или иные обязательства перед ним. Но мы здесь так весело и беззаботно жили, что совсем забыли на неприятной стороне взятых на себя обязательств. Мы... «Брось разговоры, мать. Возможно, что приезд учителя Иллы вовсе не относится к нам. Мало ли, какие у него могут быть дела в общине. Мы, видите ли, господин секретарь, живем здесь на средства дедушки Дартана, а не на средства общины. У нас здесь своя часть в парке, где кроме выехавших из оазиса никто не живет». Я не отрицаю, что и я, как и все, взял на себя некоторые обязательства, но я, как и все, совершенно независим. У вас есть какие-либо поручения лично к нам от учителя Иллы Леона? Нет. Учитель только приказал мне выполнить поручение Дартана, передать письма и посылки из Оазиса. Лица матери и сына просветлели. Оба вздохнули облегченно. «Ах, вот как! Ну, мы здесь ни в чем не нуждаемся. Дедушка Дартан мог бы о нас и не беспокоиться. Впрочем, мы, конечно, рады будем видеть вас и получить свои подарки». Переходя снова на надменный тон и подымая высоко свою красивую голову, сказал мне «Диметра». Я посмотрел на сестер, и постарался всеми силами влить мир в их сердца, негодование которых сказывалось на их возбужденных и расстроенных лицах. Раздался легкий стук, и я увидел в дверях фигуру Славы. — Вам что, вы ко мне? Я сейчас занят, придите потом. Тон Диметра был невыносимо высокомерен. — Нет, это за мной, — поспешно вставая сказал я, огорченный неприязненным тоном, который пришлось вынести моему любезному проводнику из-за меня. «Куда же вы так спешите? Останьтесь, пожалуйста, поужинать», — просила меня сестра Леокадия. «Да-да», — поддержал ее сын, — «ведь вы были невольной причиной, что мы с матерью остались в одиночестве. Как видите, все друзья разбежались». Теперь ваша прямая обязанность — развлечь нас. Простите, я лишь скромный келейник своего господина и могу только выполнять очень точно его приказания, но не больше. Я должен немедленно возвратиться домой. Я могу понадобиться учителю Иллиону. Мать и сын очень настойчиво протестовали, уверяя, что ужин на столе, что у них вообще не в обычае уходить от накрытого стола, что это считается даже невежливым, но я еще раз ответил, что не могу превысить данных мне полномочий. С большим трудом, употребив всю свою настойчивость, я вырвался из дома чрезмерно гостеприимных хозяев. Когда я прощался с сестрами у их балкона, Роланда задержала мою руку. «Я всему виною. Это все добрые люди. Но их легкомыслие ни с чем не сравнимо, разве с их любовью к праздности. Мне надо было раньше предупредить их. Тогда вам не пришлось бы наблюдать всей этой тягостной сцены. Впредь я постараюсь приготовлять людей к встрече с вами». Я очень рад, что видел и слышал людей, не ждавших известия. Теперь мне ясно, как много надо нести в себе мира и радости, чтобы выполнить успешно данное мне поручение. Не стремитесь оправдать Диметра, мое сердце уже его оправдало. Дело не в Диметра или ком-нибудь другом, но во мне. Насколько я найду такта и обаяние, чтобы выполнить, а не испортить, порученное мне дело. Мы расстались с сестрами, пожелав им покойной ночи, которая уже спустилась. Над нами светило яркое от многочисленных и крупных звезд небо. Изредка встречались возвращавшиеся по домам люди. Мы молча проходили дорожку за дорожкой. Вдруг Вячеслав остановился. Брат, Я не знаю, как живут люди в далеком мире. Поэтому прости мне, если я совершаю бестактность, нарушая сейчас твое молчание. Но Роданда не разговаривал мне, «Если ты видишь, что встреча людей не началась и не кончилась в радости, постарайся хотя бы одному из неудачно встретившихся отдать теплоту и мир твоей души, твоей любви. Ты печален». И мне хочется объяснить тебе непонятное на взгляд свежего человека поведение всех тех, кого ты только что встретил. Вся та часть общины, которая занята выходцами из оазиса, почти не сливается с общей жизнью всех трудящихся в общине. Приехали они сюда, получив указание самостоятельно выбрать себе одну из отраслей труда в общине. Долго они ничего не выбирали. После неоднократных бесед с ними раданды они решились осмотреть все отрасли труда здесь. Но им ничего не понравилось. Только 50-60 человек, в том числе уже знакомые тебе сестры, вошли в трудовое единение с нами, многому научили нас и кое-чему научились у нас. Остальные все забраковали решили трудиться отдельно, завели себе свои мастерские, школы, и в результате даже дети их, если обучаются, то только в наших школах. Сами же они живут в праздности и ничего не создали для своих собственных нужд, не говоря уже об общем благе для всей общины. Некоторые, как Диметра, Стараются показать видимость труда, что-то рисуют, шьют, сажают, но плодов своего дела никому не показывают. Жестокая критика на всех нас от них сыплется, как горох, не огорчайся своим первым неуспехом. Сам радан Роданда им не раз напоминал об обещаниях учителю Иллалиону, о том, что годы летят быстро, что надо будет показать результаты работ Я помню одну его замечательную фразу, которую он им сказал в моем присутствии. «Мстит человеку лень его. Лень сжигает в человеке инициативу. А лишенный инициативы человек немногим выше животного. Чем длиннее период лени, тем горше распад энергии в человеке. Ряд лет, прожитых в лени, закрывает все возможности для человека Войти в одну из троп света, ибо войти в одну из них может тот, в ком жива гибкая воля к труду. Ты видишь, как глубок здесь вопрос, и можно ли было тебе найти сразу подход к единению с ними? Что вопрос об общей их жизни огромен, в этом ты, Слава, прав, это несомненно, и не мне его разбирать. Но тот крохотный кусочек их жизни, к которому прикоснуться послали меня передать привет с Родины, должен быть выполнен в наивысшей радости и благородстве, на какие только я способен. Я буду молить моих великих друзей помочь мне в этой задаче. Мы подошли к крылечку нашего домика, и первое, что я увидел, была Наталья Владимировна, державшая на коленях сонного, тяжелого Эту. Картина это было так необычно так несвойственна Андреевой. Она не питала никакого пристрастия к Эте. Даже некоторую долю брезгливости подмечал я в ней не раз по отношению к моей чудесной птичке. Теперь же она нежно и заботливо держала птицу, ласково прильнув головой к мягкой спинке Эты. Казалось, необычайно чуткая к шагам и всякому движению Наталья Владимировна на этот раз не слышала нашего приближения. Только когда мы уже встали на первую ступеньку, и она, и Эта одновременно подняли головы. Эта не замедлил перекочевать ко мне. А бедная Наталья Владимировна, хотя и весело смеялась, но с трудом поднялась, и расправила затекшие руки и ноги. «Левушка, мне так хотелось побеседовать с вами, что я попросила у Иллалиона разрешение доставить вам эту». Иллалион очень хитро поглядел на меня, исполнил мою просьбу, но... сколько хлопот доставил мне ваш каверзный друг». Понадобился весь авторитет раданды чтобы Этаса благоволел подчиниться и отправился со мной. И как только мы скрылись из глаз Иллиона и раданды он вскочил мне на руки, не пожелал идти пешком. Так и пришлось мне тащить его на руках до самого дома, а пришли сюда, заставил меня держать его на коленях. Хитрец так уморительно вознаграждал меня за обслуживание нежными взглядами и кокетливыми поворотами головки, что я ему простила все утомление. Я очень огорчен, дорогая Наталья Владимировна, что это выявил свой деспотизм на вас. Совершенно не понимаю, как у вас достало сил нести его. Он даже мне становится тяжел. Мы оба приглашали Славу побыть с нами, но он ушел к себе, сказав, что его ждет еще работа. На мои укоры эти, зачем он заставил Наталью Владимировну нести такую тяжесть, она весело сказала, ну, ноша моя была мне легка. Я слово такое знаю. А вот хотела бы я вам рассказать, как поразил меня сегодня раданда в его библиотеке. Я нашла всех великих писателей Древней Греции и Рима в подлинниках. А когда я его спросила, кому же здесь нужны подобные произведения, он мне ответил, мне были нужны раньше, пока я не знал их наизусть, а теперь нужны всем образованным людям общины, приготовляющим из себя слуг ближним в том широком мире куда вскоре поедут вот позвольте вас познакомить с некоторыми из них радостно прибавил он идя навстречу группе людей совсем молодых входивших в комнату где мы сидели вы левушка можете себе представить в какой соляной столб я превратилась и как глупо было мое лицо когда я здоровался с представляемыми мне людьми, входившими в комнату. Роданда смеялся надо мной не меньше, чем тогда, когда я Этатор машил вас, о чем он нам рассказал с необычайным юмором. Но, Левушка, не думайте, что я смеялась над вами. Я всей душой вам сочувствовала, а смеялась только комизму положения. Я именно так и думаю, дорогая Наталья Владимировна и в данную минуту очень тронут вашим вниманием ко мне. Если вас поразил своей ученостью и своими молодыми людьми раданда то меня поразил не менее один из его учеников, наш брат-проводник по общине. И я рассказал ей обо всех впечатлениях вечера, подробно передав разговор с Вячеславом. Мы сидели вдвоем, зачарованные волшебной тишиной, и сияющими звездами. Наталья Владимировна говорила тихим задушевным голосом. Как не похоже мое мироощущение этих минут на все то, что приходилось мне переживать раньше. За короткие дни моей жизни здесь какая-то новая освобожденность родилась во мне. Когда бывало прежде, мне Выпадали минуты, ненаполненные спешным напряженным трудом, нечто вроде тоски выступало из каких-то подсознательных недр духа. Дивная ночь, если я проводила ее без труда и без сна, навивала мне не божественного мира, но мысли о своем одиночестве, о том, что на земле у меня больше ничего нет что на ней я стою ногая, среди миллионов людей, одетых во все страсти и привязанности временной любви. От них я отстала, а к небу еще не поднялась. Я чувствовала себя, как бы висящей в межпланетном пространстве, не имея незыблемой точки опоры. В эту минуту я осознаю в себе и небо, и землю, примиренность и полное понимание рождения и смерти несутся для меня в каждом шорохе травы листьев, в каждом смехе и рыдании, в каждой песне птицы и крики животного. Я знаю в себе великий свет, независимо от формы окружения, от времени и места. И мир мой обретенная новая примиренность, мое постоянное словословие вечному, моя верность ему уже непоколебимы. Все, что в моем сердце оставалось от условности и предрассудков, все, что еще могло причинить раны разлуки или лечь холодом на сердце от смерти любимых, от страданий и заблуждений близких и дорогих, Все оторвалось, распалось прахом, освободив мысль и приготовив дорогу духу к более широкому восприятию жизни. Ваш опыт сегодняшнего дня, когда вы увидели на деле, как погибает жизнь людей, если они не поняли значения труда на земле, совпал с моим новым пониманием, Как должен жить человек на земле? В том, что вообще земля – арена труда, я никогда не сомневалась, но как? Для чего идет труд каждого? Каково его значение в текущем дне для вековой арены человека? Точную слиянность всего этого я поняла только здесь. Величайшая схема, Рождение, труд, смерть вылилось для меня в три новых слова – сила, выносливость, самообладание. И все эти три слова зависят от самых простых истин. Эти истины каждый человек сам создает, и из них строит себе и другим путь радости. Эти три начальных истины звучат мне теперь в словах «доброта», «любовь», «верность». Совершенно неважно, в чем и как человек выявит эти три силы. Неважно, монах ли он или светский человек, дикарь или просвещенный писатель. Встретил он в своей жизни великих людей или прошел весь свой путь, в совершенно элементарном по развитию обществе важно только, что он их выявил и на них единился с людьми. Если он на них строил свой простой день, он достигнет встречи с учителем. Он войдет не в одно только понимание вечности жизни умом. Он войдет в полное знание сердцем, что нет ни смерти, ни разлуки. Человек, умом понявший, что не надо оплакивать отошедшего друга, все же будет плакать, когда друг ушел. Своими слезами он непременно будет притягивать друга к земле, будет бить его картинами своих мучений и создавать ему тысячи препятствий, нарушая его первейшую обязанность в новом мире, Куда он попал? И это единственная первейшая обязанность в новом мире? Единственная, как вечная память, Которую провожают из земли в церковном обряде, И есть трудоспособность человека? Вот почему так тяжел в своем общении праздный человек, Не создающий себе вековых путей, для единения с существами во всех мирах труд земли, как и труд неба, индивидуально разный. Труд одного может казаться бездельем другому, и это неважно. Важен тот свет, что вскрылся в человеке как результат его труда. Важны навыки, привычка мыслить в гармонии то есть в сочетании доброты сердца и гибкости ума. Они ведут к примиренности. Любовь неотделима от гармоничного сочетания всех этих качеств в человеке. Она и есть путь живой жизни в нем. Сегодня спали с меня последние оковы личного. Ушло горестное ощущение что я стою нагая над одетой и веселой землей, что всё порвано между мною и ею нарядно цветущей напротив я одета в свет, сияющий свет доброты, вся земля лежит в храме моего сердца, и больше нет для меня ни иллюзии смерти, ни разъединения с землей. Во мне родилась и утвердилась примиренность. Земля и я. Равно, как и то, куда уйдет мой дух, покинув дорогую многострадальную землю, все едино. Радость жить. Бесстрашие жить, бесстрашие умереть, все слилось для меня в одно священное понятие «трудиться». Для блага людей. Эта поднял головку, слегка вскрикнул и побежал по темной дорожке. Я догадался, что мой чуткий птенчик издали почувствовал приближение Илла-Леона. «Покойной ночи, Левушка. Я пойду к себе, запишу кое-что из впечатлений дня». Наталья Владимировна простилась со мною, оставив меня под глубоким впечатлением от ее слов. Слова эти проникли мне в сердце. Не раз в моем сердце зажигалась тайная горечь от разлуки с моим братом-отцом. Как ни был я окружен величайшей любовью. Как ни ценил и благоговел перед моими дивными и великими моими покровителями, Иногда в сердце просыпался стон. Хотелось почувствовать ни с чем не сравнимое нежное объятие брата Николая. Плоть от плоти моей и кровь от крови моей. Я хотел было пойти навстречу илолеону но решил подождать его на крылечке. Быть может, и Иллалион был погружен в великие мысли и нуждался в минуте отдыха и одиночества. Я не успел додумать своих мыслей до конца, как послышался разговор, и вскоре на полянке перед домом резко выделились две белые фигуры, а рядом с ними чинно шагал Эта. Я никогда не удивлялся, если видел Илла в обществе неожиданных людей. Я уже привык видеть рядом с ним самые необычайные фигуры но на этот раз я удивился так как илалеон шел с седовласом радандой весело рассказывавшим ему о новых изобретениях достигнутых в производстве стекла когда же спал раданда я слышал что настоятель вставал раньше всех что целый день он был занят самыми разнообразными делами когда же он отдыхал что лешка «Усталое тело отдыха просит!» Роданда положил мне руку на плечо и быстро, совсем не по-стариковски, опустился рядом со мной на ступеньку. «Ты замечай, дитя, все. Тебе дан неспроста путь писателя. Ты пиши о человеке просто, как я тебе с первого взгляда сказал. Путь писателя бывает разный» один много вещей напишет будто бы и нужны они его современности англиди прошла четверть века и забыли писателя люди хотя награждали его и жил он на земле в знатности другой мало или даже одну вещь написал а живет его вещь века в поговорке войдет В чем же здесь дело? В самом простом. Один писал и сам оценивал свои сочинения, думая, как угодить современникам и получить побольше благ. Он временного искал. Временное ему и ответило. Другой в себе осознал единственную силу — вечного огонь. Он и в других его старался подметить. Старался видеть, как и где человек грешил против законов этого вечного и страдал от распада гармонии в себе. Замечал, как иной человек был счастлив, сливаясь с вечным и украшал жизнь окружающему. И такой писатель будет не только отражать порывы радости и бездны скорби людей в своих произведениях, Он будет стараться научиться так переживать их жизнь, как будто сам стоит в обстоятельствах того или иного человека. Но мало стать в обстоятельства того или иного человека. Надо еще найти оправдание каждому в своей доброте. И только тогда поймет писатель, что значит описать жизнь человеческую, Просто. Голос раданды звучал сейчас совсем по-иному. «Бог мой! В скольких аспектах я увидел этого человека за самое короткое время! И я ясно почувствовал, что совершенно не знаю, кто такой раданда Не отдавая себе отчета, можно ли так запросто говорить с ним, Я мальчишески заявил, «Представляю себе, в каком более чем жалком положении, гораздо более жалком, чем когда меня трепал Эта, был бы я, если бы кто-либо приказал мне описать вашу общину и, главное, вас». Роданда улыбнулся, положил мне свою крохотную ручку на голову и близко посмотрел мне в глаза. Велик и далек твой путь, дитя мое. Сейчас ты еще дитя, и то уже многое можешь. Но будет время, и не обо мне, а о многом большом напишешь. Теперь же иди спать. Завтра я сам пойду с тобою по колонии Дартана. Там многому научишься и многое-многое из векового страдания людей. Прочтешь. Не жди, Иллы Леона, ложись спать. Мы с ним обойдем еще кое-кого, кто в эту ночь нуждается в утешении. Роданда перекрестил меня. Мне стало необычно легко и радостно. Я точно в сказке все забыл и, взявши эту на руки, пошел к себе. Как я был благодарен раданде И, с другой стороны, как я понимал свою детскость. Еще и еще раз я увидел, как устойчива должна быть гармония в человеке, чтобы он мог чего-либо достичь в деле дня. И какое мужество должна нести в себе сила мужчины. Уложив спать эту, я благословил все живое во Вселенной. Благословил милосердие моих наставников и лег на свою полотняную постель, впервые ясно сознавая, что стою на грани от детства и юности к зрелой молодости. Ночь минула быстро. Я проснулся от гудения колокола и толчков эты. На этот раз я уже ясно и твердо помнил, где я, кто и что вокруг меня. Первым, что бросилось мне в глаза, была записка иллалеона лежавшая на стуле рядом со мной. Как только встанешь и приведешь себя в порядок, приходи в покой раданды возле трапезной. Эту оставь у Мулги. Раньше, чем уйдешь из дома, зайди к Андреевой, и передай ей, что я поручаю ей на сегодняшний день Бронского, Игора и Герду. Пусть до самого ужина проведет с ними день и распределит в нем занятия всем, как сама найдет нужным. Записка Иллалиона окрылила меня. Быстро справившись с делами, я полетел в покой Роданды. По дороге я несколько раз возвращался мыслью к Наталье Владимировне и не мог разгадать, почему, когда я передавал ей поручение Илла Леона, она пристально вглядывалась в меня и сказала «Счастливец, Левушка!». Мысли мои перескочили с нее на ее близкого и неразлучного друга в общине Али, Ольденкотта. Только сейчас я сообразил, что я его нигде не видел с самого въезда в общину раданды что он не жил в нашем домике не бывал с нами в трапезной и что я о нем ничего не слышал все эти дни я решил немедленно же спросить у иллолеона об этом милом и чудном добряке но пока шел постыл в своем решении вспомнив что любопытство во мне не может порадовать илло лиона должно быть для Ольденкотта, как и для зайеда которого я тоже не видел вообще предназначался особый путь уединения весь под впечатлением этих мыслей я сдал мулге эту что было принято обоими новыми друзьями более чем благосклонно и постучался в дверь раданды он сам открыл мне и хитро оглядывая меня с ног до головы сказал беги скорее в душ пока ильлеон тебя не видел где это ты так запылился точно по пустыне бежал. Я посмотрел на свои сандалии, которые так недавно усердно чистил и завязывал, переконфузился и даже расстроился. И сандалии, и весь подол платья все было серым от пыли. Увлеченный размышлениями и жаждой поскорее свидеться с Эллионом, я забыл об осторожности и легкости походки. Извинившись перед Родандой, И я помчался в душ. Тут уж я сам прочел себе предлинную нотацию и, наконец, очутился в приличном виде перед иллалеоном Мой снисходительнейший наставник ни единым словом не дал мне заметить, что знает о моей неловкости, не укорил за опоздание, но ласково со мной поздоровался. Пройди, Левушка, на балкон. Там тебе оставлена еда. Кушай не спеша и вернись сюда. Ты пойдешь с Родандой, как он тебе обещал, по сектору Дартана. С ним же возвратишься обратно и поедешь со мной навстречу возвращающемуся Яссе. Навстречу дорогому любимому Яссе. Тут я понял, почему сказала мне Андреева счастливец Левушка. Да, действительно, я был счастливцем. Широко раскрылись двери моего сердца не только для Яссы, которой я был убежден возвращался победителем, но для всего мира, точно вместившегося во мне. Открылось мне, как глубоко надо проникать в сознание встречного человека. Я ощутил живыми и действенными вечерние слова раданды что надо уметь не только встать в обстоятельства человека и отразить их в слове, но и оправдать каждого, понимая это слово не как быт его произносит, но как чистое сердце может воспринять в себя вечный путь ближнего. Я шел, и радость пела во мне, хотя я отлично понимал, Того, что я достиг сегодня, завтра будет уже мало. Все же я был счастлив. Не мог не улыбаться, и все, кто встречался мне, отвечали мне улыбками. «Путь радости, путь счастливых избранников», вспомнил я слова Эллиона, и впервые я оценил свое величайшее счастье. Осознал на опыте дня, что иду путем творческой радости, внутри меня живущей. Я быстро покончил с завтраком, и это казалось мне сегодня скучной необходимостью. Я возвратился к Эллиону, где меня уже ждал Роданда с посохом в руках. Когда мы вышли на яркое солнце, я в первый раз имел возможность рассмотреть лицо настоятеля на полном свету. Я увидел, что старость раданды которая так поразила меня в момент первой с ним встречи, выражалась не в морщинах, а в какой-то особенно серьезной мудрости. Кожа была гладкая и темная, как древний пергамент. Добрые глаза ясные светились, как лампады, и цвет их все время менялся от голубого к фиолетовому. Вся его фигура, как всегда окруженная светящимся радужным шаром, была прямой. И я теперь не понимал, почему раданда в первую минуту встречи и в трапезной показался мне таким древним. И вместе с тем я и сейчас воспринимал его необычайно древним, точно он жил уже века». Не углубляйся в преждевременные вопросы, друг. Думай только о поручении Дартана. Оно составляет твое главнейшее сейчас. Неожиданно для меня Роданда свернул в тенистую аллею. Голос его звучал добротой. Но если перевести на язык музыкального восприятия, то интонация его была для меня неожиданностью. В тоне его не было строгости, но такая огромная серьезность, которая сразу напомнила мне, к какой священной и ответственной задаче я готовился приступить. Лицо раданды когда он посмотрел на меня, было похоже на лик одного из святых, которых так любят изображать русские живописцы светящимися. Из его глаз, лба, горла Точно выскакивали искры рубинового цвета и кололи меня, как маленькие электрические разряды. Сначала они только кололи меня, но через несколько минут я стал чувствовать такую бодрость и радостность, такая сила мира окружила и проникла в меня, что я невольно прильнул к Краданди и поцеловал его сухонькую ручку. Он ответил мне пожатием — и притянул к себе. «Мы с тобой подходим к часовне радующихся, дружок. Ее происхождение очень-очень древнее. По преданиям, она была основана божественной силой в незапамятные времена, тогда, когда пустыня была морем, а место, где теперь община острова В противоположном конце за уединенным скитом есть такого же древнего происхождения вторая часовня, часовня плачущих. Когда созреешь, окрепнешь духом, чтобы нести утешение и оправдание плачущим, мы с тобой пройдем и в ту часовню. На этот раз припадем к стопам дивной статуи Великой Матери, высеченной из никому неведомого камня. Говорят, она высечена из белого коралла, но я знаю, что не так называется этот материал. Ты сам увидишь, что сияние статуи, ее пропорциональность и красота, все линии, создающие одно гармоничное целое, не могли быть созданы рукой простого воятеля». Скульптор обладал не только даром артиста, но и дух его должен был гореть огнем вечного. Поэт, ее сотворивший, не знал ни одного мгновения меркнущей радости, иначе он не мог бы создать подобной красоты. Надо было носить ее в себе, чистую, неомрачаемую радость, чтобы каждое сознание — преклоняющиеся в чистоте перед этим отражением его духа, его живого единого, укреплялась и собиралась в непобедимую силу радости. Сама жизнь одухотворяла воятеля и одухотворяет до сих пор его произведения. Преклоняясь перед хранимым здесь изображением великой матери, которую мы зовем звучащей радостью, надо самому звучать, всей полнотой счастья жить, всей верностью заветам своего Учителя, чтобы слиться с той силой, что изливает Великая Мать на каждого склоняющегося перед нею в своей полной гармонии. Я связал тебя с моей аурой и отдавал тебе искры моей любви чтобы ты мог войти в часовню, неся в сердце песнь торжествующей любви. Возьми мою руку, слейся с моим единым. Проси Великую Мать помочь тебе отдать всю силу преданности чудесному делу служения жизни в ее форме современного тебе человечества, как писателю, слуге своего народа. склоняясь благодари Благословляй величие, давшее тебе частицу своего гения. Склоняясь, проси, мать, принять в свою защиту твой дар, Чтобы никогда сомнения или колебания не овладели тобой. Склоняясь, отдавай ей хвалу И проси легкости твоей мысли, Силы твоему слову, Образности твоей фразе, Мощи твоей проникновенной фантазии, Той творческой фантазии, Что черпает свое начало в интуиции, Но не в эмоциях чувственности, Склоняясь, проси понимания, Где лежит путь к вечному в каждом, И как в каждом Оправдать его топкое болото слез и страстей. И тогда... Найдешь путь. Писать просто. раданда взял меня за руку и свернул на маленькую еле заметную тропочку, ведущую в густые заросли кривых кустарникообразных деревьев, никогда мною не виданных. Без него я и не разглядел бы тропочку. Она извивалась и много раз мне казалось, что она упирается прямо в стену густого, высоченного кустарника, но каждый раз Роданда находил узенький, едва заметный проход. Сделав много поворотов в этом лабиринте, мы вышли на небольшую площадку, где полукругом росли мощные кедры, и в самом их центре стояла часовня как описать, как описать мне это дивное зрелище. На темном фоне кедров, под синим небом, под знойным сверкающим солнцем пустыни, высоко над белой резной, как тончайшее кружево, лестницей стояла такая же белая, легкая, казалось дуновение ветра довольно чтобы унести ее с места часовня и внутри ее высилась статуя изображавшая женщину на очаровательную голову и плечи которой не спадала розовое покрывало я стоял как зачарованный не в силах оторвать глаз от дивного зрелища руки статуи Руки божественно прекрасные были полны цветов с самой разнообразной окраски, что делало их еще более похожими на живые. Вся статуя ее покрывала, цветы, все переливалось разноцветными красками, дрожавших под солнечным сиянием огней, мягкими, как краски венецианского стекла. У меня была полная иллюзия, что статуя вырезана из гигантских жемчужин белого и розового цвета. Собери силы Духа. Сбрось с глаз покровы телесные, друг. И неси словословие жизни. Путь красоты и единения в ней может нести тот, кто сольет свою чистоту и радость с этой сияющей, живой красотой. Роданда оставил посох и сандалии внизу у лестницы. Я последовал его примеру, снял сандалии и вынул из кармана сумку с письмами. Роданда снова дал мне руку, и мы стали подниматься по восхитительным кружевным ступеням. По первым ступеням лестницы я шел легко, они казались мне даже прохладными но чем выше мы поднимались, тем тяжелее мне было идти. Сердце мое билось, точно молотом стучало в висках. Ступени жгли мне ноги, как раскаленный песок пустыни. По всему моему телу пробегала дрожь, пот катился ручьями по лицу, и чем выше мы шли, тем все сильнее были мои мучения. Но я крепко держал руку моего милосердного водителя, и теперь она казалась мне железной по своей силе и лила прохладу в мои огненные члены. Мы взошли на последнюю ступень. Я стоял точно в огне костра, но вся физическая пытка казалась мне пустяком. Я глядел на улыбавшееся мне божественное лицо статуи, забыл обо всем земном и не мог оторвать взора от сиявшей фигуры. Она действительно была воплощением жизни в ее аспекте красоты. Освободив свою руку из руки Роданды, я поднял обе руки вверх и воскликнул, опускаясь на колени. О, Великая Мать, сгореть в огне и отдать жизнь хочу я в этот миг, ибо я видел Тебя, я постиг счастье и радость понимания, что значит свет вечности. Если мне суждено жить, прими меня в слуги Твои, в певцы Твоей красоты и радости. Жить, не нося тебя в сердце, я больше не могу. Пусть придет мгновение смерти, Если я недостоин восхвалять тебя Каждым своим дыханием. Я не помню, что было дальше. Мне казалось, что руки раданды Поддержали мое, готовое рухнуть тело. Мне мерещилось, что Великая Мать мне улыбнулась, и подала розовый цветок, сказав, что тот цветок радости, огненный столб ослепил меня. Когда я очнулся, радан стоя на коленях, обнимал меня одной рукой и говорил, «О, великая мать! Цветок твой подан верному и бесстрашному сыну. Прими меня, его поручителя, и его самого в огонь, утверждающий и освобождающий радости твоей. С необычайной силой раданда поднял меня с колен. Мы еще раз склонились перед дивным ликом, и мой покровитель насильно увел меня из часовни, откуда я не хотел уходить. Спустившись вниз, я стал сознавать, что я весь изменился, точно стал другим человеком. Как когда-то в тайной комнате Ананды в Константинополе я плакал последними слезами детства и перешел в возраст мужчины, так сейчас с меня сошли последние остатки духовной юности. Я осознал себя действенной единицей, Всего творящего. Когда по дороге я наклонился, чтобы поправить сандалии, из-за моего пояса выпал чудесный розовый цветок. Я на лету подхватил его, не дав ему коснуться земли, и с удивлением уставился на раданду хотел спросить его, что это значит, но он, положив руку на мой цветок, тихо сказал — Ни слова, друг. Есть вещи, столь великие и священные, что о них не говорят. Вовеки помни, где был, и если будешь верен данному тебе завету, радости, еще придешь. Но храни полное молчание обо всем, что здесь испытал. Он взял меня за руку, и мы пошли дальше по молчаливому парку. Достав из своего кармана маленькую коробочку, Родан доподал ее мне. «Возьми вот эту вещицу и вложи в нее твой цветок. Храни его всегда при себе, и пусть священная эмблема, данная тебе сегодня, вырастет во многотомное». Необходимое людям творчество писателя. Коробочка была зеленая, продолговатая, куда легко лег мой цветочек. И на крышке ее был изображен белый павлин. Но точь-в-точь точь мой красавец — это. Я уложил мой цветок и любовался им. Теперь подумай, какое счастье для тебя — И для всех, кому ты сейчас идешь, встретиться именно в этот день и час твоего великого озарения. Неси им свет, трепет которого коснулся тебя. Не дав мне времени поблагодарить его, раданда быстро пошел вперед, а мне хотелось пасть ниц перед ним и произнести в его лице словословие всей вселенной. Мы шли довольно долго и скоро, но я не ощущал ни зноя, ни усталости. За плечами у меня точно крылья выросли. Мне даже казалось, что я ощущаю их движение. Первыми, кого мы посетили, были сестры Роланда и Рунка. Они поразили меня тем, что сидели на скамеечке возле своего дома, готовыми в поход и ждали нас, нисколько не удивившись Роданде. Я не смел спросить, каким образом они могли знать, что я приду не один, но по мимолетной улыбке на губах раданды по беглому взгляду, брошенному мне, я понял, что он прочел мою мысль, хотя она едва мелькнула. Этот маленький инцидент снова ввел меня в сосредоточенное внимание. Еще раз я увидел, как неустойчива моя мысль, как достаточно малейшего предлога, чтобы я рассеялся. Я погладил рукой мою коробочку, где сохранялся божественный дар милосердной матери, и стал внутренне снова перед нею. Моля моих великих защитников, флорентийца и Леона, помочь мне жить и действовать в ее атмосфере. Нет, дети. С Диметрой и его матерью мы встретимся в одном из соседних с ними домов. Они ведь без дела сидеть не любят, поэтому непременно пойдут куда-либо обсуждать принципиальные вопросы, чтобы провести с людьми время. «До обеда!» — услышал я юмористический голос раданды «Пойдемте прежде всего к художникам фарфорового завода, таким же усердным труженикам, как вы обе, милые сестры. Они только что возвратились из Ази с этим на кожах, где добились новых успехов в росписи. Они полны энтузиазма, сейчас отдыхают» и будут рады нас видеть. Родан дошел впереди, и шел он так быстро, что поспевать за ним было трудно ногам, но весело сердцу. Неожиданно для меня он свернул к красивому домику с палисадником, с очень художественно рассаженными цветами, и быстро поднялся по ступенькам прелестно декорированной террасы. Все от малейшей складки белого холста, драпировавшего широкое окно, до гармонично подобранной цветовой гаммы декоративных и цветущих растений все говорило, что красота здесь не внешнее приложение к существованию, но необходимость, простое выражение потребности духа жить в ней. На звук наших шагов На террасу вышел высокого роста человек в белом хитоне, надетом на греческий манер, и, увидев раданду весело воскликнул. «Какая радость, отец, видеть тебя и твоих спутников в нашем доме! И еще большая радость, что ты пришел именно в тот час, когда я так стремился к тебе. Мне не терпится показать тебе наши достижения». Человек этот, в котором каждый мог бы признать артиста, напомнил мне Бронского некоторыми характерными чертами манер и внешности. Какая-то, до сих пор только в Бронском подмеченная мною освобожденность движений, придавала всей его фигуре легкость и элегантность. Здравствуй, друг. И я очень рад, что пришел к тебе вовремя. — Вот, познакомься с нашим гостем, молодым другом Илла -Леона. Он привез тебе письмо из Оазиса, а также посылку от Дартана. Но за посылочкой ты сам к нему придешь, а письмо получи сейчас. Зовут твоего милого письмоносца Левушкой. Наверное, он уже оценил все то, что из твоих трудов вообще не видел. Он писатель и чуток к красоте. Вы, наверное, подружитесь. А это Левушка, тот художник, формой чашек и рисунками которого ты так восхищался. Зовут его Григор. Григор очень любезно поздоровался со мной. Поблагодарил за похвалу его произведениям, которые я не замедлил повторить, но лицо его, как только Роданда упомянул об Оазисе, из сияющего, радостного, стало серьезным. Глаза отразили печаль и даже боль. Я вынул сумку с письмами и на самом верху увидел большой конверт, где было написано по латыни «Другу, брату и сыну, Григору Стофелиону, художнику». Я подал ему письмо, всем сердцем призывая великую мать, помочь мне внести мир и облегчение в сердце художника. Душа моя, мои внутренние очи духа, как и внешние мои глаза, были так полны обликом Великой Матери, ее атмосферой живой радости, что, подавая пакет, я жил у ее ног. Моля ее стать заступницей и оправданием печали этого человека, талант которого сквозил во всех его движениях, как горящий внутри мраморной вазы светильник. Спасибо за письмо и за то доброжелательство, с которым оно подано. Он пожал мне руку, и от его пожатия волна теплоты еще больше прилила к моему сердцу. Я был тронут, что Григор почувствовал несущуюся к нему любовь и ответил на нее. «Какая радость! Ты здесь, отец, редкостный гость, и даже со спутниками!» Оглянувшись на раздавшийся сзади меня голос, я увидел человека среднего роста, одетого так же, как Григор, слегка напоминавшего его родственным сходством в лице, но совершенно разнившегося фигурой, волосами, манерами и движениями. Он весь был сплошной темперамент. И речь его была быстрой, слова сыпались четко, точно с короговорком. Все его члены были точно ртутью налиты, но вместе с тем суетливости в нем не было. Каждое движение было точно, ловко. Бросалось в глаза, что у этого человека был совсем особенный глазомер. Что он нигде не споткнется, ничего в своей стремительности не заденет, а наоборот, Может и умеет сделать на практике все, о чем думает и чего хочет. Человек поднялся на террасу, Роданда обнял его. Тебя, Василион, без горшка с цветком увидеть трудно. Да ты посмотри, отец, что за цветок. Поднося глазам Роданда горшок с прелестным розовым цветком, сыпал словами Василион. В последний раз, когда Дартан был здесь, он привез мне два жалких цветочка этого вида, С таким трудом я вывел эти горные лилии в оранжерее оазиса, а без меня никто не смог их там разводить. Я не надеялся вывести их вновь здесь. И вот, посмотри, что за чудо природы, что за цвет розовый, переливчатый, что за радужное сияние, ведь это будто из розового и белого жемчуга божественная рука вырезала цветы. Этакая красота... Василион высоко вверх поднял руку с горшком. Григор — первая проба этого цветка, воспроизведенного на чашках, отцу и его сегодняшним спутникам. Как я буду стараться, дорогой отец, чтобы цветочек на чашке казался живым и отливал своим радужным жемчугом? Василион, казалось, забыл обо всем и обо всех. Вся его фигура выражала порыв восторга. Глядя на него и его цветок, я подумал, до чего целен этот человек в своем порыве, и что часовня Великой Матери была бы лучшим местом для его цветка, почти в точности отображавшего цвета дивного сияния ее статуи. Мимолетный взгляд и улыбка раданды снова дали мне понять, что и эту мою мысль он прочел. Я же вспомнил его слова. Есть вещи столь высокие, священные, что о них не говорят. Мысленно я еще раз преклонился перед статуей, из атмосферы которой выйти уже не мог, и послал благословение труду артиста в таком восторге созерцавшего красоту цветка. Брат, цветок очарователен, но... Твоя любезность хозяина далеко не очаровательна. Познакомься с новым гостем и поблагодари сестер-затворниц, которые ради нас нарушили свое домоседство. Григор взял цветок из рук брата, подвел его к нам, стараясь свести на землю с его цветочного неба. Тем более будь внимателен, что этот юноша не только посол Дартана, но друг и секретарь учителя ирлалеона прибавил Роданда, пристально глядя на здоровавшегося со мной и радостно мне улыбавшегося Василиона. Потрясающая перемена произошла с его смеющимся и радостным лицом. Оно побледнело бледность сквозила даже под сильным загаром рука пожимавшая мою за мгновение теплое стала ледяной человек пошатнулся и ггрузно оперся мое плечо которое я поспешил ему подставить о боже мой уже шептал он опустив голову мне на плечо. — О, я не готов не готов неужели так быстро промчались десять лет он еще сильнее сжал мою руку Еще грузнее теперь опирался на меня, я впервые почувствовал в себе огромную физическую силу, которую раньше в себе не знал. Впервые понял, как я стал высок ростом, ибо голова Василиона приходилась на уровне моего плеча. Что я рос очень сильно, это я и сам замечал, и видел в этом только чудо воспитательных талантов Иллалиона. Что же касается новой и внезапной силы, то для меня сомнений не было. Она пришла в момент моего посещения часовни. И еще яснее я понял, как все в человеческом организме должно быть в полной гармонии. Я не мог бы вынести той мощи волн радости и света, что влились в мой организм, ослепив меня, на мгновение почти убив и превратив в одну из нот божественного аккорда Великой Матери, если бы я не превратился в Голиафа. Василион за минуту весь воплощение энергии и действия сейчас был инертен и безнадежен. Я усадил его в кресло и встретился взглядом с Григором. «Бог мой!» какой полной противоположностью своему брату был он сейчас. В его лице и помина не было той печали, какая скользнула по нему при упоминании имени Дартана. Оно точно солнцем светилось от радости. Имя Иллолеона вызвало на поверхность все благоговение, таившееся в его сердце. Он был уверен, спокоен, прост. Он подошел ко мне. Каким гонцом счастья входите вы в этот дом? Более великой минуты, чем свидание с нашим Спасителем, Учителем и не могло наступить для нас. Не обращайте внимания на расстроенность моего брата. Его первые слова, слова отрицания, только грубая внешняя отрыжка старых-старых привычек мышления давно уже как это хорошо знает наш любящий и любимый отец друг и защитник раданда он оставил губившая его жизнь отрицание он всеми силами стремится утверждать жизнь и разделять ее труды в своем сером дне не судите его и меня строго голос григора звучал проникновенно мне судить вас «О, друг, что вы говорите? Мне, такому несовершенному человеку, к которому так незаслуженно было проявлено столько милосердия, судить пути достижения людей? Чем больше сближаюсь с людьми, тем все глубже вижу и ощущаю, что такое милосердие, и как далек я сам от возможностей и умения приносить его в свое общение с людьми». После прочтешь письмо свое, Григор, и Василион Левушка подаст его письмо позже. Никогда не надо приступать к чтению ответственных бумаг и к каждому большому делу, пока не привел весь свой организм к полному спокойствию. Что же это такое, дети мои дорогие, полное творческое спокойствие? Для каждого ученика... Это слияние его единого с единой творящей жизнью, и в ней общение с людьми и делами. И к такому общению всегда надо приготовиться человеку. Тебе, Василион, мое особое слово. Вот получил ты весть, которую искал и ждал более половины жизни. надеялся К ней благоговейно стремился и старался приготовить дух свой. А пришла весть, и первое твое слово ей в привет и встречу было словом отрицанием. Запомни всегда эту минуту, чтобы больше не повторить свои ошибки. Милостивый провидец, учитель Иллалион, не дал тебе внезапной встречи с собой, чтобы ты не нанес себе и всему своему пути непоправимого вреда. Он послал к тебе нас с Левушкой, подкрепив нас предварительно Своею любовью и радостью Великой Матери, чтобы в ее атмосфере милосердия мы, грешные, имели силу любви принять на себя твой удар отрицание Чтобы мы могли найти тебе оправдание и ввести тебя в атмосферу ее мира и успокоения. Восстань, оправься. Передай своей внешней форме внутреннее ликование твоего духа и неси новый день счастья жить легко. Вдумайся что побудило тебя сказать я не готов страх только один страх великой ответственности перед вечностью заставил уста твои высказать движение ума и определить творческую работу сердца вот о чем говорит учитель убей ум то есть Дай время всему себе войти в гармонию, установив себе тишину, чтобы ждущее тебя на пороге озарение могло встретить в тебе волну тех вибраций, которые ему необходимы, чтобы быть воспринятыми тобою. Ум, работающий не в гармонии с творчеством сердца, не может работать в мудрости, а потому не может и ухватить вибрации мудрости, хотя бы она стояла рядом. «Друзья и дети!» снова обратился Роданда ко всем нам. «Вынесите из данной вашей встречи вечную память о двух ученических правилах. Первое. Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек тебе великий учитель. И второе, важно точное и цельное действие человека сейчас, а не десять минут спустя. Пойдемте дальше. Роданда взял Василиона за руку, встряхнул его с такой силой, что тот покачнулся, ласково его к себе притянул. «Забудь теперь о себе и думай о других. Полчаса назад ты умел думать только о деле красоты для блага людей, стараясь единиться с ними в прекрасном. Десять минут назад Ты думал только о себе, забыв обо всем окружающем. не то, ни другое, мой милый. Любя, побеждает тот, кто живет в вечном. Тогда он не скачет мыслями и настроениями отличного к безличному, но трудится в ровной радости, в труде своем, подавая каждому то зерно вечного. Которым живет сам. Живи отныне, не в кажущемся смирении, а в истинном. Тогда всякий дар милосердия воспримешь в благоговейной радости. И благодарность твоя истине выразится в труде дня легком, бесстрашном, уверенном и простом. Ты не будешь думать, избранник ли ты, достоин или недостоин поданного тебе милосердия. Ты будешь счастлив в усердии сливать со своей жизнью и знанием каждое встреченное сознание. Это не значит, что каждому ты будешь предлагать разделить твое святая святых. Это только значит что, храня тайну Твоего откровения, Ты будешь стремиться вовлекать каждого в результат Твоего живого труда, в Твою любовную радость. Будешь стараться видеть во встречном Его святыню, в благоговейной радости будешь отыскивать в Нем свет и в Своем оправдании помогать Его равновесию Укрепляться. Рука об руку с Василионом Роданда стал спускаться со ступеней террасы. Все в природе и в сопровождавших старца людях казалось мне сегодня прозрачным и сияющим. Шар же самого раданды на этот раз казался мне переливающимся кругом розового и белого цветов, которые были так густы и плотны, что закрывали не только все другие цвета его обычно радужного шара, но даже и фигуру, шедшего рядом с ним, Василиона. Мы прошли несколько аллей и остановились у очень банального двухэтажного дома, в архитектуре которого сквозило много претензий на утонченность вкуса. На самом же деле дом был воплощением бездарности и буржуазности. Это здание здесь, в общине, меня несказанно удивило. Оно было ярко-зеленого цвета, с белыми колоннами и напоминало неуклюжее подражание древним венецианским домам. Тут же красовался греческий фронтон, и простое, как у французских вилл, крылечко увешенные раковинами и разрисованные букетами цветов затейливые балконы и террасы лишали последней грации это создание чьей-то фантазии и на этот раз как тогда когда мы подходили к дому диметра и леокадии до наших ушей еще издали долетал говор многих голосов мне казалось что я улавливаю Могучий голос диметра покрывавший общий шум. Роданда обошел парадный вход и террасы, которых здесь было три, и подошел к описанному мною крылечку. Пропустив нас всех в сене, где шум голосов был сильнее и явственнее доносился из дальних комнат, похожий на гомон базара, Роданда отдал свой посох Василиону. Сядь здесь на стул и никого не выпускай, если захочет кто по глупости тайно скрыться. Если же кто будет ломиться на пролом, поставь ему, Василион, мой посох поперек дороги. Тогда он отойдет от тебя и возвратится обратно. Никакими словами нарушителей запрета не устрашай и не угрожай, «Просто говори, выхода нет. Сосредоточь свое внимание на том, что я тебе сказал, сын мой. Не суди этих несчастных людей за их тупое отрицание истины, так же, как истина нашла оправдание твоему отрицанию и послала нас, гонцов своих, возвестить тебе о нем». Василион поцеловал руку старца, голос которого был добр и кроток, как тогда в трапезной, когда он говорил трем фигурам в незабываемую ночь. Я заметил, как слеза Василиона упала на темную руку старца, и как тот нежно погладил по седой голове приникшего к нему человека. — Уверен будь! — еще ласковее шепнул ему Роданда и жестом пригласил нас следовать за ним. Мы прошли через три пустых, роскошной и безвкусно обставленных комнаты, миновали огромную столовую, где на столе неэстетично оставались разбросанными остатки пищи и вошли в заполненный азартно спорящими людьми большой зал. Никто вначале не заметил нашего присутствия мы тихо и молча стояли у дверей. я видел глубоко сосредоточенное лицо раданды он точно молился внезапно от его блиставшего шара побежали розовые и белые лучи во все стороны в комнате стало даже светлее голоса смолкли вдруг точно все сразу заметили раданду. Десяток людей оглянулись на него и на нас, и из разных углов послышалось «Ах, отец, боже мой, как же мы не слыхали!» и тому подобные возгласы растерянности и удивления. «Так-так, дети мои дорогие, недаром сказано, что не знаете ни дня, ни часа, когда сын человеческий придет. Если вы знали точно день и час, Когда придет к вам учитель иллалеон и не смогли приготовиться к встрече с ним, что же будет с вами, когда подойдет ваша смерть к вам? Часа ведь ее не знаете. Смерти нет для тех, кто в себе жизнь вечную открыл и ее носит. Когда вы ехали сюда, вы давали обед. До смерти все остающиеся дни трудиться. Вы обещали учителю Иллалиону к его приезду в общину приготовить образцы своих трудов, показать результаты новой жизни. Каждому из вас была предложена вся трудовая жизнь общины от самых низких форм труда до наивысшей ступени художественной и научной работы. Вы все отвергли. Тогда я предложил вам самим создать себе новые формы трудиться, каждому по собственному вкусу и усмотрению. Не раз я приходил к вам, напоминал, торопил, молил не терять времени попусту, а приниматься за труд. Только немногие из вас не больше сотни людей вошли в трудовую жизнь общины. Они слились с нею, своими талантами и любовью двинули многое в общине вперед и двинулись сами во много раз более расширенном сознании. Они, вами критикуемые и презираемые труженьки на общее благо, ныне освободились от необходимости жить в уединенной общине. Им не нужны более рамки, помогающие дисциплине. Они уже обладают устойчивой самодисциплиной. Они могут выйти в широкий мир как новые полезные единицы Вселенной, в которых жизнь найдет верных слуг, содействующих выполнению ее плана вечности. Что же имеете вы, предъявить учителю, мои бедные дети? Результатов ваших споров и разговоров нет. А десять лет вашей жизни минуло. Учитель здесь. И вы непременно должны дать ему ответ обо всем, сделанном вами, что из ваших обетов вы выполнили. Обо всем, сделанном вами, что из ваших обетов Вы выполнили. Пока Родан договорил, люди старались отойти от него как можно дальше, вглубь комнаты. Точно лучи, исходившие от него, их жгли, хотя я был уверен, что они их не видели. Но с моими глазами творилось что-то странное. Я не видел теперь, как раньше, человека в плотной форме. Я видел в каждом несколько пластов мутной или светящейся материи, как бы облекавшей и проникавшей одна в другую, в самой глубине которых сверкали движущиеся центры. У тех людей, где оболочки были светлы и прозрачны, центры эти были больше, сияли и двигались с вихревой быстротой. Там, где оболочки были похожи на пласты вязкой тины, мутно-серых или зелено-черных тонов, центры эти еле виднелись и едва заметно двигались. Я взглянул на раданду и понял, то, что я принимал за его светящийся шар, было сиянием его вращающихся центров, расположенных как сверкающие цветы среди массы светящейся материи которой было окружено его тело, сливаясь в своем движении, сверкая и переливаясь, эти центры и производили впечатление шара. Люди, наполнявшие комнату, как это и предполагал Роданда, пытались выйти из дома через крылечко, но возвращались обратно, не выпущенные Василионом. Из зала еще одна дверь вела, очевидно, к террасам, но сейчас она была заставлена каким-то громоздким шкафом, наподобие готического, тоже довольно безобразным по форме. Мимо же раданды никто не решался пройти. Все сгрудились у окон, растерянно, уныло, а некоторые злобно поглядывая на нас. Случайно взгляд мой упал на тоненькую женскую фигурку, одиноко стоявшую у окна. Это была совсем юная девушка, лет четырнадцати, смотревшая на раданду сияющими глазами. И когда лучи раданды добежали до нее и совсем ее окутали, она быстро пробежала через весь зал, упала на колени перед старцем Схватила обеими руками его руку и быстро заговорила. «Отец, дорогой, спаси меня, помоги мне. Я так хочу учиться, я так люблю людей». Дедушка Расул велел мне ходить в школу, но ни мама, ни брат об этом и слышать не хотят и не позволяют мне даже выходить из дома. Я много раз пыталась добраться до тебя, но каждый раз меня ловили и запирали дома. «Помоги мне, научи меня разобраться, где правда». Я ничего не слышу вокруг себя, кроме злой критики общины, и понятия не имею, что такое ты и община на самом деле, и зачем мы живем здесь, если моим родителям и всем их друзьям так не нравится община. Не успел Роданда поднять девушку с колен и поставить рядом с собой. Как из толпы вышла величественная женщина, очень красивая и с чрезвычайной надменностью, Обратилась к Роданде. «Пожалуйста, отец, не обращай внимания на истерические выходки нашей дурно воспитанной дочери. Все это плод ее фантазий, которым с самого детства потакал дедушка Дартан. Прости, пожалуйста, я так растерялась, что даже забыла первый долг вежливости и не предложила тебе сесть. Но выпад моей ненормальной дочери меня потряс». «Так, так...» «Анитра, друг, тебе танцевать фантастические танцы, которые ты считаешь верхом искусства, ничто не мешало. И ты никогда не терялась и не смущалась, нарушая ими чей-либо покой. Как много раз я к тебе приходил, и ты, занятая каким-либо замысловатым па, не имела ни времени, ни возможности предложить мне сесть. И все, чем ты провожала меня, была небрежно кинутая какому-нибудь свидетелю твоих балетных упражнений фраза «Слава Богу!» отделалась от назойливого старикашки. Бедная Анитра, ты не подумай, что я упрекаю тебя. Нет, нет. «Видишь ли, друг...» Ничьи глаза нельзя раскрыть насильно. На земле очи каждого раскрываются только тогда, когда он долго и много трудится. На земле нельзя жить без труда, в праздности. Это место среди всех мест Вселенной — путь труда. Если бы ты училась танцам, чтобы достичь в них искусства и передавать его другим, вдохновлять им твоих ближних, пробуждать в них стремление к благородству и красоте, твой путь плесуньи был бы священен и благословен. Но ты думала не о людях, а о самой себе, о своих собственных прелестях пленять, которыми Без белил и румян становилось уже трудно И потому ты потратила время даром. Ты забыла самый первый закон тружеников земли. Оставь себе заместителя. Ты не только никого не привлекла к делу красоты, но каждого, кто подходил к тебе, желая учиться, отталкивала, опасаясь соперничества. Попробуй сейчас, хоть один раз за всю жизнь, радостно подумать о другом человеке, а не о себе одной. Предоставь дочери своей свободу жить, как она хочет, и понимает, учиться чему хочет. — Да что ты такое говоришь, отец? — резко перебила нитра Роданду. Она краснела и бледнела во время его слов и теперь едва сдерживалась, чтобы не сказать грубости. «Ведь ты в своей...» — она чуть запнулась, — «житейской неопытности не можешь понять желаний моей дочери. Если завтра ей дать разрешение жить по ее воле и вкусу, то она завтра же и поступит сиделкой в твою больницу» с тем, что ничего иного, как ходить за больными, делать не умеет. Она — своенравный и злой ребенок. А Нитра резко повернулась к окружавшим ее людям и резко выкрикнула. «Адам! Рамза! Мужчины! Что же и на этот раз вы, муж и сын, оставите меня, женщину, сражаться одну? Вы слышите, что меня оскорбляют?» Говорят, что я никогда не была доброй, и вы молчите. Что ты подразумеваешь под словом «труд» — это я, отец, хорошо знаю. Довольно посмотреть на Роланду и Рунку, которые всем своим видом доказывают, что они забыли, что они женщины. Довольно посмотреть на Григора, вечно испачканного глиной. Уж не говорю об остальных, поддавшихся твоим проповедям о труде на благо людей. Я уверена, что учителю Иллалиону и в голову не приходило понимать труд так, как ты его понимаешь. Сделай одолжение. Верни мне дочь по своей глупости, прячущуюся за твоей спиной. Видя неподвижность и молчание Роданды, Анитра вытащила из толпы пожилого человека, у которого был очень растерянный и несчастный вид он кротко смотрел на свою мучительницу которая тащила и подталкивала его по направлению к радданде проси адам требуй обратно дочь хоть раз докажи что ты мужчина не смей отказываться иди а нитра милая приди в себя ведь ты же добрая женщина не выказывай себя хуже чем ты есть Адам, молящий, ласково глядел на свою мучительницу, которая нисколько не внимала его мольбам. Тогда неожиданно ловким и сильным движением, что совсем не соответствовало его слабому сложению, Адам вырвал свою руку из руки жены, сделал несколько быстрых шагов к роданде и упал перед ним на колени. Дорогой святой отец! Я так долго мечтал встретиться с тобою. Но каждый раз, когда ты приходил сюда, меня не бывало дома. А тебя искать, идти к тебе сам я боялся. Прости нас. Я осознал уже давно, что мы живем не так, как обещали учителю Илла Леону. Я уже начал работать. Григор тайне от жены моей взял меня к себе на завод, и, кажется, он не недоволен мною. Молю тебя». «Спаси, дочь, спаси прекрасную девочку Санну, она добра и трудолюбива. И если в нашем доме есть хоть какой-нибудь мир и порядок, то она их источник. Не сочти мою просьбу за жалобу, но...» «Прекрасно, отец! Мало того, что ты вечно портил девчонку своим баловством, Ты сейчас публично срамишься своей сценой коленопреклонения. Да еще признаешься, что работаешь на заводе у Григора? Что же ты там, глину месишь, что ли?» Выступая из-за спины матери, произнес тонким и неприятного тембра голосом молодой человек высокого роста. Он был так толст, что казался весь налитым жиром. Верхняя губа его обнажала крупные зубы, Большого рта, и что-то хищное проскальзывало в его лице. Голова его была так мала по отношению к размеру его широких плеч, что казалось булавочной головкой на ките. «Рамза, Рамза, думайся! Вспомни последний разговор с дедушкой Дартаном!» Повернув к нему голову, ответил Адам. Он снова обратился к Раданде «Отец!» Не оставь нас Твоим милосердием. Помоги мне понять, как я должен служить своей жене и сыну, чтобы любовь моя была им помощью и силой. Как мне раскрыть им глаза, чтобы они увидели, как глубоко я им предан. Как велико мое к ним уважение и желание внести в их жизнь мир и счастье. Я готов день и ночь трудиться и взять на себя всю тяжесть повседневного труда, Лишь бы они были довольны, чтобы на их лицах заиграла улыбка, а не постоянное уныние и раздражение. Встань, друг. Подойди к дочери твоей, что в слезах молится о тебе. Утешьтесь оба. И мужественно старайтесь думать о ваших родных не как о близких вам телесных формах, но как об отдельных частицах единой жизни заключенной в формы близких вам людей несите ваши мольбы и заботы не этим внешним формам, но тому величию вечному и неугасимому что они несут в себе раданда обнял отца и дочь погладил их по головам и поставил сзади себя мне и григору Он велел встать по обеим сторонам от себя. Из разных концов зала теперь стали выходить одинокие фигуры и, приблизившись к Раданде, становились полукольцом вокруг него. Плотно прижавшись друг к другу, они точно боялись нападения оставшихся в дальних концах комнаты людей. Отец, мы все работаем тайно от наших семей в твоих мастерских и школах. У нас не хватает сил бороться с нашими родными, которые не позволяют нам вливаться в жизнь общины, а работать таясь нам очень тяжело. Мы много раз хотели прийти к тебе, открыться тебе, но не хватало мужества. Мы боялись, что ты отвергнешь нас, и тогда наша жизнь в семье станет нестерпимой. Это говорил юноша с кротким и болезненным лицом, боязливо оглядываясь назад, И, подходя к Роданде, ему, очевидно, хотелось еще ближе подойти и спрятаться за раданду, но он не смел. «Так, так, все я знаю, дети мои. Не может быть тайн в общине. Работали вы хорошо, и я не мешал вам. Пока же вы сами не преодолели страха и не заговорили, не мог я ответить вам». — Идите, идите, становитесь за мной. Никто вас не тронет. раданда пропустил людей вглубь нашего кольца. Увидев такой результат речи юноши, еще десяток фигур бросились к раданде и он, молча и улыбаясь, впустил их в наше кольцо. Так-так, вот и произошло отделение козлищ, От овец, покачивая головой и ласково глядя на хмурых, сбившихся в кучу у окон возле анитра людей, сказал старец. — Что же вы молчите? Неужели, дети мои, не найдете ласковых слов, в которых поручите мне выпросить для вас у учителя Иллалиона оправдание и извинения? «Какие слова нам тебе сказать?» — грубо выкрикнул Диметро. «Ты ведь сам первопричина той розни, что пошла в наших семьях. Почему ты так вознес Григора и Василиона? Почему у тебя первый человек был всегда Ясса? Почему ты Яссу и Зейхеда отправил давным-давно отсюда?» а нас держишь точно рабов. Мы расскажем завтра учителю Иллолеону о твоей возмутительной несправедливости в оценке каждого из нас. Ты не мог не видеть восхитительных картин моей мастерской, конечно, но оценка им, как и труду моему с твоей стороны, нуль. Ты оскорбил самолюбие в каждом из нас» и подговаривал Дартана и представлял его глазам нас в том свете, как тебе хотелось. Бедный, бедный Диметра. Истинно глаза твои видят, что могут видеть. Да будет великая мать милосердна к тебе и к тем, кто с тобою. Тихо сказал Раданда. Он перекрестил широким крестом всю комнату и ласково прибавил. «Помоги вам Бог завтра. Я буду молить Великую Мать о вас». Повернувшись лицом к нам, Роданда жестом велел нам выходить. Сзади нас послышался шум какой-то борьбы. Я оглянулся и увидел, что Рамза задерживает вырывавшуюся из его рук Анитру. Несколько времени назад ее надменное лицо было не особенно приятным, но в красоте ей отказать было нельзя. Сейчас оно от охватившего ее бешенства стало безобразным. Вдобавок к этой перемене с ее головы со звоном выпал высокий и тяжелый золотой гребень, поддерживавши косы, фальшивые, длинные, змеями скотившиеся на пол, кое-где послышались злые смешки, но сама Нитра уже ничего не замечала. И вырываясь, как кошка кричала: "Верни сейчас девчонку! Я тебе не рабыня. Как смеешь уводить мужа и дочь по твоим глупым правилам прислуги иметь нельзя!" Так не воображаешь ли ты, что я сама буду убирать дом и заниматься стрипнёй? Не отдам я тебе их, несчастный старик. Радан다 остановился. Он глубоко вздохнул. Тебе Анитра, как и всем вам, были созданы здесь, и в Азисе дартана наилучшие условия для полного раскрепощения от всякого добавочного труда. И пища, и уход за жильем, и сами жилища – все было предоставлено вам. Все свое время вы могли отдавать любому творческому труду. Дело не в моих умных или глупых запретах, а в готовности каждого человека к раскрепощению, к пониманию, что есть временное и условное что сгинет, а что останется с человеком во всех его обстоятельствах. В любой дорогая форме социального положения можно быть закрепощенным или свободным, если сам живешь в страстях. Тот, кого не треплют гордость, зависть и самолюбие, как злая лихорадка, всегда сумеет внести мир В свое окружение Вспомни, бедняжка Где только ты не жила Где ты только не кочевала И все тебе казалось, что все тебя ненавидят и преследуют Теперь в эту минуту Когда твои преданнейшие слуги покидают тебя Слуги, отдавшие тебе всю жизнь и труд Хоть теперь подумай Кем была ты для них и чем заставила их уйти от тебя? Одна минута полной доброты, одна минута настоящей самоотверженной любви могут ввести тебя и их в новое неожиданное счастье, жить в любви неугасимой великой матери, И тогда, поверь, бедняжка, все представится тебе в ином свете. Ты будешь благословлять величайшее из счастья человека — жить в труде». «Опять проповеди, опять слова!» — закричала Анитра, которая теперь походила на фурию. «Тот ты запрещал нам бить детей, уверяя, что таков закон светлого братства» то ты вторгался во взаимоотношения между собой наших семей, напоминая нам о наших обетах учителю Иллалиону жить в нравственной чистоте. То ты убеждал нас полоскаться в твоих душах, уверяя, что они куда лучше наших романтических притираний и лучше сохраняют здоровье и молодость не перечесть всех твоих предписаний. А все это ты делал для того чтобы сеять между нами рознь, отлавливать в свои сети отдельных членов наших семей. Все, все скажу завтра учителю Иллеону. Утихни, несчастная. Тихо, но так властно, сказал ей раданда И такие искры брызнули на Анитру от всей его фигуры, что она опешила и попятилась назад. «Молчи. До самого того момента, пока учитель Иллолеон, пред которым предстанешь, не разрешит тебе говорить», — все так же властно произнес Роданда, снова повернулся к нам и на этот раз вышел из дома, не обращая внимания на шум и гам, которые поднялись в зале за нашими спинами, как только мы переступили порог. Взяв в сенях посох у Василиона и опершись вновь на его руку, арадандо сказал Григору, «Отведи, дружок, всех, кто с нами сейчас идет, в мои покои у трапезной. Там объясни келейникам, чтобы всех отвели в душ, и подали каждому чистое платье, да всем приборы за моим столом, и Василиона возьми с собой». А я с Левушкой зайду еще кое-куда. Мы поспеем к трапезе. Простившись со всеми, общим поклоном, раданда быстро пошел вперед. Я поклонился окружавшим меня спутником и помчался за старцем. Какую огромную разницу я должен был констатировать в своих силах сейчас. Ни малейшей слабости, никакого головокружения Ни намека на раздраженность или нервное расстройство от пережитой тяжелой сцены во мне не было. Точно железный я шел рядом с Родандой, и как только мы остались с ним вдвоем, меня снова охватила атмосфера счастья, которую я вынес из часовни Великой Матери. Шагая за Родандой, я перестал ощущать себя как такового. Меня наполнял свет» и все окружающее перестало существовать, как мое отдельное индивидуальное восприятие, но существовало как одно неделимое целое. Мы вошли в узкую аллейку высоких цветущих белых акаций. Я взглянул вверх, откуда несся ошеломляющий аромат, и увидел белое море цветов, через которое сквозило синее-синее небо. Жужжание пчел, шмелей, цикад – всё сливалось со мной в одну симфонию. Я жил, благословлял всё живое, и впервые жизнь была я, и я был жизнь. Впервые я охватывал мыслью и духом всё. Я понял, где идет граница сознания личного и сознания космического. Что такое распад устарелых предрассудков и понятий? И как освобождающая мысль льется из человека в действие земли? Я понял великое значение слов «гармония есть счастье». Понял, что тот в своем счастье непоколебим, кто ощутил свет в себе, как живой импульс жить». Мы подошли к простому, милому, небогатому дому. Перед ним был разбит скромный полисадник, свидетельствовавший о незатейливых вкусах хозяев. Навстречу нам выбежала небольшая собачка, а следом за ней двое детей, мальчик и девочка лет пяти-шести. Увидев Роданду, дети бросились к нему с визгом и смехом, и я еле успел взять у Роданды посох, чтобы освободить его руки, для ребят. Издалек нам почти бежала женщина в простом чистом платье. А из дома вышел мужчина в рабочем костюме. Это, очевидно, была семья. Лица взрослых просияли не менее детских, когда они увидели Роданду. Не давая им времени вымолвить слов привета, старец сказал, «Ну вот и пришел я вестником к вам, дети мои. Дедушка Дартан письмо вам прислал и посылочки всем «И вам пострелят, а посылки есть!» Глядя на прильнувших к нему детей, продолжал он. «Из письма узнаете, как доволен вами и вашей жизнью рассул, а за посылками придете ко мне сами в трапезную нынче к вечерку. Это не все, подождите, благодарить Учитель Иллалион здесь, завтра его увидите. Чего же вы испугались?» Разве вы не наготовили на всю общину нового материала для обуви? Разве где-нибудь еще есть такие прекрасные подметки, как у вас? И кто же догадается, что они из стекла, а гибкие и прочные, что тебе кожа? Будьте спокойны и уверены. Захватите детей и приходите вечером. Я с вами еще поговорю. Подай, Левушка, письма этим добрым труженикам. Я был в затруднении, как найти мне письма для новых знакомых, имен которых Роданда мне не назвал. Но он чуть улыбнулся и прибавил «Ищи надпись рукой Дартана внукам моим Адриану и Наталье». Я отыскал быстро письмо и подал его Наталье. Впервые в общине я видел такое лицо. Бледная, вся покрытая веснушками, Она смотрела робкими детскими глазами, из которых, казалось, так и брызнут застывшие в них слезы. Что же касается ее мужа, то он производил странное впечатление. Если бы я встретил его вне данной обстановки и не слышал бы слов раданды что он рабочий, я счел бы его за полководцем. Его осанка, манеры взгляд все говорило «я воин». Он смотрел весело, уверенно, и в каждом движении чувствовалась непобедимая воля. Не успел я подумать о судьбе этих людей, как раданда уже простился и повернул к домику, видневшемуся в самом конце белой дорожки. Прощаясь с новыми знакомыми, я старался передать им все счастье своего поющего сердца и помчался за старцем, которого нагнал у входа в дом. Этот дом был совсем простым, вроде того, в котором мы только что были, но много больше. Войдя в сене, я увидел, что из широкого коридора шел ряд дверей в комнаты. Одна из них открылась, и человек в рабочей блузе бросился к раданде «Отец благословенный, ты пришел к нам. Господи, а наши-то не все еще дома!» «Как будут жалеть те, что не увидят тебя? Войди, дорогой, в нашу приемную. Мы точно знали, решили устроить себе одну общую приемную, и ты будешь первым в ней гостем». Человек открыл одну из дверей и пропустил в нее раданду Комната была небольшая, стены выложены прекрасно отполированным деревом, скромная, удобной формы мебель — Пол, засланный циновками, как в оазисе Дартана, и несколько шкафов с книгами составляли все ее убранство. Но аромат свежего дерева и поразительная чистота радовали сердце и глаз. «Здесь все, отец, сделано нами самими. Мы мечтали пригласить тебя. Мечтали о твоем визите, как о самом лучшем празднике. А ты взял да сам пожаловала». Как будут огорчены все мои товарищи, которые не увидят тебя сегодня. Никто огорчен не будет, друг Василий. Пойди, кликни, кто есть, письма вам Дартан прислал. Роданда сел на стул и указал мне место рядом. Когда Василий вышел, радан довелел мне отыскать письма, называя имена одно за другим. Оставалось у меня в сумке уже не так много писем, о которых Роданда мне сказал, а эти храни, их пока отдавать нельзя, а как возвратишься из поездки за Яссой, так и передашь, а не тем, кто сегодня последовал за мной, их надо еще приготовить. Дверь открылась, и человек десять, очевидно, наспех переодевшихся, вошло в комнату. Каждый из них почтительный и радостно целовал крестившую его руку Роданды и каждому старец возвращал его поцелуй в голову. — Ну, дети мои, вот и настал час вашего освобождения. Завтра увидите учителя Иллиона и пойдете за ним работать в широкий мир. Радуйтесь вдвойне, что срок ваш, короче, положенного вам учителем, вышел. Ни один учитель будет вас приветствовать завтра. Но все светлое братство примет вас в свои члены и отдаст вам свой поклон признания и радости. Полныте, други, не лейте слез. Отец, отец, не хочу покидать тебя. Здесь я свет нашла, оставь меня в нем утвердиться, — говорила одна из женщин, особенно горько плакавшая. Вот попроси у Левушки письмо к тебе дортана Завтра поговоришь с учителем, тогда и решишь Не тебе знать, готова ли ты к труду более широкому или нет Про то учитель знает Тебе, дружок, одно помнить До конца страх и сомнения победить Верный до конца своему обету быть Вдумайся Первая твоя мысль сейчас была, что ты не готова. Страшна тебе ответственность. А ведь не раз ты от меня слыхала, что жизнь всюду идет на утверждении. Новый приходит к тебе зов жизни. Но в утверждении ли ты этот зов встречаешь? Роданда приказал мне передать письма каждому лично, И, пожимая руку каждому из подходивших людей, я чувствовал волну Великой Матери, проникавшую в пожимаемую мною руку, как волну теплоты и счастья. По выражению глаз каждого, я видел, что волна достигала сердца. Необычайно просто. Как будто бы они меня давно знали, они говорили мне слова благодарности, и я знал что благодарность относилась не к письму, а к тому неосязаемому, что приходило к ним через пожатие моей руки. Прощаясь, раданда и этих людей пригласил к себе вечером, и как только мы вышли в парк и направились к трапезной, раздался первый удар колокола. — Ну вот, дитятка, мы вовремя и поспеем. Только тебе нынче в трапезной со мной не быть. Тебя Илла Леон уже ждет, чтобы ехать за Яссой. В душе ты встретишься с Илла И там он даст тебе подходящую для такого путешествия одежду, ну, а есть до вечера тебе и не надо сегодня. Пожалуй, железный ты нынче, — усмехнулся раданда Все сбылось, как он мне сказал. В душе я встретил Илла который приказал мне надеть платье, охватывавшее меня с головы до ног, как плотный футляр, плащ, высокие сапоги со шпорами и шлем, сплетенный из пальмовых тесемок, закрывавший лоб и затылок. Длинные перчатки с широкими крагами довершали мой туалет. Сам Иллалион был одет точно так же и походил на рыцаря. Я же не умел приспособиться ни к сапогам со шпорами, ни к плащу, ни к перчаткам с крагами и походил, вероятно, на опереточного разбойника. Когда мы вышли к ограде, чтобы садиться на маленьких лошадок, мне суждено было еще раз обомлеть. Зейхет и кот точь-в-точь в такой же одежде, как мы, ждали нас у лошадей.